Хозяева не желают со мной расставаться. Что ж, надо поговорить с тираном и стражами. Смиренно попросить их не замуровывать Макса внутри домена. Не заладится беседа, прогуляюсь по трупам. Отвернувшись от стены, иду к лестнице. Маны у меня в обрез, и это плохая новость. Вот сейчас бы не помешал хваленый Аркс, да только где его взять? Буду обходиться собственными силами. Широченный марш упирается в площадку и витражное окно. Из цветных стеклышек выложен круг с литерой «М» внутри. Вправо и влево разбегаются более узкие марши. Они ведут на огороженную балюстрадой террасу второго этажа. До потолка, как до луны. Осторожно поднимаюсь по ступенькам. Прислушиваюсь к каждому скрипу. Успеваю подняться почти до самого верха, прежде чем начинается представление. Витражное окно бесшумно меняет конфигурацию. На смену эмблеме монолита приходит око в шестиконечной звезде. Око источает призрачный свет. Терраса, на которую я поднимаюсь, имеет три выхода. Сквозной коридор и деревянные двери с причудливым орнаментом. Двери зарастают кирпичами, сливаются с общим фоном. Грёбаный Хогвартс, вы еще начните лестницы двигать!» Отозвавшись на мое предложение, марши сворачиваются, проемы зарастают бетоном и укрываются паркетом. Очередная хитро заточенная ловушка. Кручу головой, выискивая камеры. «Не вижу!» Тиран Домена следит за мной, но как, непонятно. Меня приводит в бешенство очевидный факт. Я похож на лабораторную мышь, которую гонят по лабиринту. Выхожу в центр террасы, стараясь держаться подальше от балюстрады и непредсказуемых стен. Усаживаюсь на пол, лицом к коридору. Пистолет пристраиваю на правое колено, повернув его дулом вперед не снимая пальца со спускового крючка. Закрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов и приступаю к регенерации маны. Мой разум открыт миру. Мистическим образом я наблюдаю за всем окружающим меня пространством, вне зависимости от ракурса и поворота головы. Собственно, зрение мне и не требуется. Запас энергии растет. Поначалу все тихо и спокойно, но интуиция заставляет открыть глаза. Меня беспокоят воздушные завихрения у дальней стены. Закручивается воронка, искажающая перспективу. Воронка преобразуется в сферу и обрастает щупальцами-отростками. Это еще что за дерьмо? Прерываю медитацию, выпрямляюсь, держа на уровне глаз бесполезный пистолет. Умом понимаю, что не поможет. Неведомый шаман следит за каждым моим шагом и готовит магическую атаку. Сфера уплотняется. Один из отростков выстреливает в мою сторону. Я решаю не ждать милости от природы. Притормаживаю хронопоток и несусь вперед. На ходу перепрыгиваю через замедлившийся протуберанец, приземляюсь на полусогнутых. Еще несколько шагов, и я в коридоре. Мужик в балахоне и колпаке с прорезями для глаз стоит за углом, развернув перед собой некое подобие голографического экрана. На поверхности экрана отображается комната, в которой я только что находился. Ублюдок водит руками, и что-то лепит прямо из воздуха. Я вижу полупрозрачную нить, связывающую грудь волшебника со стеной нить пронизывает перегородку насквозь если проследить траекторию я наверняка увижу шар с эфирными щупальцами воздушник передо мной боевой маг оперирующий стихией воздуха балахон указывает на то что против меня выступил страж или какая-нибудь фурия нерядовой охранник именуемый легионером Это уж точно. Я притормозил время процентов на 25 от нормы. Волшебник меня видит и начинает усиленно работать руками. Действует он медленно, но что-то происходит. Стреляю в грудь. Пуля врезается в невидимый барьер. Вспышка. Как вы уже задолбали. Бросаю оружие на пол, иду к противнику. Краем глаза замечаю, что в коридор тянутся щупальца неведомой хрени. Мой правый кулак начинает светиться. На эту технику я трачу меньше маны, чем на разрушительные шары. Шаг под шаг. Пробиваю уроду в челюсть сквозь развернутый экран и выставленный щит. По идее, должно сработать. Щит успешно противостоит пулям, но не стихийной магии. Время на исходную. Кулак испытывает легкое сопротивление, но пробивает защиту и достигает челюсти врага. Голова волшебника дергается, часть колпака обугливается, скула чернеет и делается податливой. Кожа молниеносно превращается в пепел, зубы крошатся. Пошатнувшись, маг отступает. Мне удалось сбить его концентрацию. Нить, протянувшаяся к шару, растворяется в воздухе. Щит с экраном тоже, хотя... Щит остается. Это пассивный навык. Бью ногой в колено стража. Такое чувство, что пнул робота. Больно мне, а не этому придурку. Правый в корпус. Кулак прожигает балахон, врезается в ребра, проваливается глубже. Удивительная и смертоносная техника. Чувак падает, в его груди выжженная дыра. Возвращаюсь назад, поднимаю оружие. Коридор совсем короткий. На левой стене громадная картина. Группа людей посреди леса. Костер, звездное небо над зубчатой кромкой. Один из собравшихся развел руки. Между ними проскальзывает молния. Лес кажется хвойным, но это не точно. Слишком небрежно художник отнесся к фону, сделав акцент на участниках сборища. Мне кажется, я узнаю старого друга, типа, чье изображение помещено в ольков. Только сейчас этот персонаж держит цилиндр в руках и одобрительно усмехается. Пышные усы мужика подкручены вверх. Справа — рекреация. Прямо по курсу дверь. Выбор невелик. Приблизившись к павшему стражу, я вдруг решаю его обыскать. На всякий случай. Балахон оказывается вовсе не римской тогой, как мне показалось изначально. Больше смахивает на халат. Или одеяние джедаев из старинного сериала, которым я убивался в детстве. Присев на одно колено, я хлопаю по бедрам и бокам волшебника в поисках карманов и чувствую уплотнение. Твердый предмет. Запускаю руку в карман мертвеца и вытаскиваю до боли знакомую вещь. Инъектор. Белый пистолет с кнопкой вместо спускового крючка. Часть ствола прозрачная. Я вижу кампулы. На стекле выгравирована надпись. Фрэнсмана. Не припоминаю такого названия, хотя на парах в Академии нам рассказывали про некие трансы. Логика подсказывает, что боец Монолита не ампулу с ядом для себя приготовил. Кладу свою пушку на пол, приставляю инъектор к левому предплечью, жму кнопку, вплоть впивается тонкая игла, продолжаю удерживать спуск. В вену всасывается нечто. Леденящая жидкость проникает внутрь, быстро мчится по сосудам и на запредельной скорости врубается в мозг. Ощущение такое, словно открыты все шлюзы, и в меня льется живительный поток извне. Израсходованный запас маны быстро восстанавливается. Волна свежести захлестнула меня целиком. Приход почти такой же, как от знаменитого Аркса-5. Я бы не удивился морозному дыханию из своего рта или корке льда, покрывающей ногти. Отбрасываю инъектор. Лепота. Ну, а теперь меня ждет единственная доступная дверь. Справа уютный эркер с парочкой плетенных стульев и журнальным столиком, тоже плетеным. Четырехгранное окно демонстрирует уже знакомый садово-парковый ландшафт. Деревья начали желтеть, дорожки усыпаны листьями. За чугунным забором высятся старинные здания в викторианском стиле. К двери приближаюсь осторожно, поворачиваю круглую ручку, толкаю массивную створку. Отворяется без единого скрипа, врубаю полную остановку времени. Переступаю порог, я в гостиной. Громадная комната с громоздкой мебелью, лакированным паркетом, кожаными креслами, диваном, шахматным столиком, камином и необъятным окном. Консерватизм. Это слово первым приходит в голову. Мне потребовалось два выстрела, чтобы уложить мордами в пол мужиков в твидовых костюмах. Первый вооружен дробовиком, второй короткоствольной штурмовой винтовкой, откручиваю время, тела падают, а на меня бросаются черные сгустки ярости, парящие над полом чудовища шарообразной формы, кажется, они состоят из угольной пыли, либо из пепла, габаритами хищники не превышают обычного пса, но у них отсутствуют лапы и хвост, зато имеется пасть, утыканная темными клыками, зрачки полыхают красным, конфигурация непрерывно меняется, словно незримая рука продолжает достраивать оболочку. Стреляя в ближайшего монстра, пуля проходит насквозь, не причиняя пепельному созданию вреда. Я вынужден вновь притормозить хронопоток, чтобы вычислить своих врагов. Первый волшебник стоит у окна, воздев руки над головой. Думаю, это страж, если принять во внимание клоунский прикид. Второй маг расселся в кресле, повернутым спинкой к камину. На фоне окна я не могу рассмотреть черты лица этого человека. Мужик не носит маску и балахон но его костюм ослепительно белого цвета, даже галстук белый и, мать его, туфли. Нельзя тратить энергию попусту. Формирую в левой руке световой сгусток и швыряю к воздевшему руки стражу. Это и есть пепельный маг. Шар настолько плотный, что прожигает в груди противника здоровенную дыру. Тут же выпускаю три пули в кресло. Туда, где секунду назад Сидел второй волшебник Сидел спокойно Закинув ногу на ногу Кресло свободно Маг исчез Сворачиваю технику И вожу пистолетом из стороны в сторону Пепельный колдун С глухим стуком падает на ковер Зубастые твари развеиваются Пепел просыпается черным дождем Движение справа Неуловимая тень Перевожу пушку, стреляю мимо. За тенью не угнаться. Разворачиваюсь по часовой стрелке и выпускаю наугад еще несколько пуль по предполагаемой траектории врага. Тень слева. Открываю огонь, не целясь. Выпускаю четыре пули, стараясь накрыть целый сектор пространства. Неожиданно тень выныривает в шаге от меня. Роняю пистолет Замедляю время на треть. На секунду противник становится более четким, но лишь на секунду. Струя воздуха, удар по ребрам, второй в живот. Я падаю, но успеваю вкачать ману в хронопоток максимально, так, чтобы в ноль. Перекат, нижняя стойка. Следующий удар высекает мою опорную ногу. Человек в белом замедляется с интересом смотрит на меня. Все удары были жесткими, точными, можно сказать, безжалостными. Из меня вытекает драгоценная мана. Ты неплохо сражался. Голос у мужика тусклый, ничего не выражает. Вот только домен не удастся покинуть без моего ведома. Откручиваю реальность к исходным настройкам. Человек в белом не исчезает. «Стоит на прежнем месте, неотрывно наблюдая за моими действиями. Этот ублюдок гораздо сильнее меня. Он — хрономаг, более опытный и закаленный в боях. Ты — тиран, догадываюсь я, и кое-как встаю на ноги. Правая голень побаливает, но не смертельно. В целом я могу продолжать бой, пусть и безнадежный». Еще никто не выбирался из допросной комнаты, будучи скованным наручниками и находясь под присмотром фурии. Никто не убивал столько моих людей. Я впечатлен. «Здорово, я. Выпустишь меня наружу?» Тиран улыбается, медленно качает головой. «Ты знаешь условия. Основатель должен вернуться в наш мир. Найди его!» «Передай вас звание Монолита. Второе пришествие. Вот наша цель. Я не знаком с Основателем, без понятия, где его искать. По лицу мужика видно, что он мне не верит. У тебя есть сутки на размышления, Корсаков. Ты не покинешь домен, пока не согласишься с моим требованием. После этого ты приступишь к поиску Основателя». Я буду тебя сопровождать в странствиях. Не справишься — убью. Справишься — отпущу с почестями. Разговаривать с фанатиками бесполезно. Это люди, живущие в персональном вирте. Неважно, во что они верят. В ктулху, шамбалу или говорящий паштет. Это психи, напрочь оторванные от действительности. Выбора нет». Я сдохну, если не справлюсь с белым пиджаком. Тиран, хрономаг, умеющий хорошо драться. Возможно, пользуется защитными амулетами и прочей артефакторикой. Мой единственный козырь — свет. Проблема в том, что я не успел освоить родовые техники, не успел толком позаниматься в магикуме с крутыми преподавателями. Все, что у меня получается... Чистой воды шара. Самое время прибегнуть к силе рода. Делаю глубокий вдох и погружаюсь в медитацию, не закрывая глаза, не настраиваясь, не вызывая в памяти дочь или девушек, с которыми мне понравилось трахаться. Чувство было знакомым. Ныряю в пограничное состояние транса, продолжая воспринимать окружающую реальность. Возникает иллюзия проницаемости, словно я — часть Вселенной. Окно, журнальный столик, скрытый за дубовыми панелями телевизор. Сквозь меня прокачиваются волны энергии. Средоточие наполняется и не опустошается. Обращаю взор в неведомые глубины подсознания. Мне надо отыскать техники, применяемые поколениями моих предков. Перестань хмуриться, тиран. Даже не пытайся бросить мне вызов. Я и не пытаюсь, просто делаю. Озарение накрывает меня внезапно, как все гениальное. В топку родовые техники. Боевой транс позволяет мне свободно черпать ману в любых количествах. Время застывает. Эффекты замедления накладываются друг на друга. Человек в белом вновь превращается в тень. Я не понимаю, как он это делает, и не пытаюсь понять. Просто окутываю себя нестерпимой яркой аурой. Ни кулак или предплечье. Все мое тело превращается в светящийся ударный механизм. Бью по площади. Представляю себя сферой, вокруг которой разбегается энергетическое кольцо. Ткань пространства напитывается маной. Я выдыхаю, и световой обруч начинает расширяться. Слышится гул, воздух раскаляется, чудовищный удар сотрясает гостиную. Мебель скукоживается и чернеет, осыпается пеплом, трещит и разваливается сыплется штукатурка вылетают стекла из законных рам это не огонь нечто мистическое и непостижимое свет не приводит к пожару он сразу выжигает все сущее обращает его в прах тиран выжил Перекатившись по ковру в раку скользнул от ударной волны главе домена лишь слегка опалила костюмчик на спине Выпрямившись, монолитовец устремился ко мне. Шутки закончились. Из рукава выскальзывает лезвие. Обрушиваю световой поток сверху. Расходую на атаку почти весь энергетический запас, но быстро восстанавливаюсь. Тиран на высокой скорости выходит из зоны поражения и сокращает дистанцию. Я выстраиваю перед собой вогнутый щит. Тиран отводит руку назад, руку, которая уже наносила удар. Клинок осыпается пеплом. Не давая противнику опомниться, я продвигаю щит на пару метров и тут же бью расширяющимся кольцом повторно. Волшебник уклоняется от щита, но кольцо рассекает его пополам. Напрочь выносит грудную клетку и часть руки обращая плоть в золу. Туловище разваливается на части, падает на ковер бесформенной грудой. Жесть, если честно. Гостиная почернела. В искореженное окно ворвался холодный ветерок. Отвалилась картина с пузырящимся холстом. Фрагменты кресла и журнального столика вплавились в ворс. Адреналиновый взрыв проходит... Я отменяю все техники. Ветер, соприкасаясь с зоной нуль времени, перестает существовать. Откат к норме. Я чувствую дыхание осени на своей щеке. Перестаю светиться. Выхожу из пограничного состояния. Боевой транс кажется чем-то нереальным. Запредельно крутым. Не уверен, что я сумею повторить этот фокус. Сердце рвется из груди, я слышу звук собственного пульса. Схватка не прошла бесследно, я измотан. Вот это съездил на выходные к родственникам. Теперь надо отыскать способ, чтобы выбраться из этого странного дома. Подбираю упавший пистолет и несколько минут стою, вслушиваясь в завывание ветра, ни шагов, ни голосов. Я превратил домен Монолита в склеп. Не помню, сколько там стражей, четверо. За окном панорама города. Не сад, а нагромождение старинных зданий. Приблизившись к раскуроченному проему, выглядываю наружу. Ландшафт смутно знаком. Причудливые островерхие крыши, голубая лента реки с протянувшимся через нее мостом, башня с часами. Исполинское колесо обозрения. Стоп, что? Детали пазла складываются. Я в Лондоне.